Глава 28. Рина. Катарсис. Слёзы продолжают течь по щекам. Катарсис. До крови кусаю губы, чтобы физическая боль перекрыла неуправляемые эмоции. Почему команда больше не работает? Как же противно, мерзко. Не могу остановиться и рыдаю как истеричка. Наверное, это всё гормоны. Рина не тряпка, не слабая. Я плачу только по сценарию. Но никак не от настоящих чувств, и уж тем более не от обиды. Я хочу ненавидеть его, потому что это делать легче, чем любить. Катарсис. Сворачиваясь в позу эмбриона на кровати, продолжаю беспомощно люпить носом. Без предупредительного сигнала дверь в спальню вдруг резко раскрывается, и на пороге показывается мой самый страшный кошмар. Век бы его не видеть. Припёрся с очередной порцией издёвок, буду игнорировать. Зажмуриваю глаза, чтобы не смотреть. Клод спокойной размеренной походкой проходит внутрь и садится на край кровати. Чувствую, как под ним оседает матрас. Я редко, да практически никогда не извиняюсь. Не перед кем. Я обращаюсь с людьми так, как они этого заслуживают. Тяжело сглатывает, как будто слова, рвущиеся из самого сердца, даются ему тяжело. Вижу, что с тобой переборщил. Вот такого развития событий я точно не ожидал. Наверное, ключ ему настолько дорог, что ради него Клод готов пойти на всё, даже снизойти до извинений передо мной, что его жестоко обманула и предала. Так что извини, обещаю, что отстану, буду держаться подальше. Так будет лучше для всех. Чуть приоткрыв глаза, я незаметно для него наблюдаю. Эдम्‍с закрывает лицо ладонями, положив локти на ноги. Говорит тихо, заставляя прислушаться к каждому слову. Я действительно перегнул палку. Ведь твоей вины по сути нет. Ты всего лишь играла навязанную тебе роль. Но, блядь, чертовски хорошо играла. Я ж поверил. Думал, что впустил в свой ад ангела. Думал, что ты изменишь меня и мою проклятую жизнь, сделаешь её светлее, что ли, наполненной глубоким смыслом. Но ты оказалась худшей из всех зол, никем. Пустышкой, приманкой, миражом. Называй как хочешь, смысл один. Иронически ухмыляется и продолжает: Бюро дало приказ отказать, нельзя. Как мне это знакомо. Делает глубокий вдох и смотрит куда угодно, только не на меня. Нет смысла вымещать на тебе злость. Но когда ты рядом, я слетаю с катушек, завожусь и не могу понять, чего хочу больше прибить тебя или оттрахать. Ты растоптала меня, дотронулась до самых глубоких струн души, но дала надежду и удар ножом в спину доставил бы мне меньше боли, чем твоё предательство. Ты доказала мне ещё раз, что я всегда прав. Никому нельзя доверять. Каждый так и ждёт, чтобы подложить тебе дерьмо, стоит только отвернуться. Его презрение режет слух. Клод допустил меня до своих чувств, показал, каким может быть нежен, заботлив, любящий. Открыл дверь, которая намертво была закрыта для мира. Только мне одной непобедимый рыцарь доверил ключ к своему сердцу. Когда я познала с ним настоящую близость и страсть, эмоции захлестнули меня, и я растерялась. Я боялась, что потеряла себя. стала другим человеком, новой личностью. Мне до безумия нравилось быть Наэль, его любимой, и обожаемой женой. Но я знала, что сказка не может продолжаться вечно. Если не я, то кто-то другой бы обязательно выполнил оплаченный важным клиентом заказ. Пришлось выбрать меньшую из зол. Я гладнокровно предала его, превращая в пыль все данные клятвы о верности и вечной любви. Повисает гнетущая пауза. Продолжаю лежать, не двигаясь. В груди всё пульсирует болью. Проглатываю слёзы, хочется разрыветься и приложиться головой к крепкому мужскому плечу, потянуться к нему, крепко обнять, извиняться до потери сознания. Он прав. Это было всего лишь задание, ничего личного, и мы оба должны с этим смириться. Надеюсь, мы поняли друг друга. Ты мне нужна, чтобы вернуть чёртов ключ. Это единственная причина, почему ты здесь. Иначе мы бы с тобой уже давно распрощались. замолкает и потом впервые называет меня Рина. Не дожидается моей реакции. Не думаю, что она ему нужна. Встаёт и идёт к выходу. Клод, если ты ещё раз дотронешься до меня, я переломаю тебе все пальцы, кидаю ему вслед. Лёгкая усмешка на красивом лице, и он уходит. Да, он прав. Так будет лучше для всех. Поддерживать лишь профессиональные отношения, свести наше общение до минимума. Я исполнитель, он заказчик. И после завершения миссии, наконец расстаться навсегда. Катарсис. Ведь ум понимает, что так будет правильно, а сердце ноет, с тяжестью закрывая опухшие веки. Решаю держаться подальше не только от Клойда, но и от всей команды. Зачем дразнить разъерённого зверя? Буду тихо отсиживаться в одиночестве. Пропускаю общий обед. Пока все сидят в столовой, я в одиночку занимаюсь в спортивном зале. Вытираю пот с лица полотенцем, и не желая никого видеть, быстро сменю обратно к себе. Иду по знакомым проходам, и в сознании вспышками вспыхивают воспоминания, как Клод носит меня здесь на руках. Я убегала от него в одной ночнушке, пряталась, а он всегда меня находил. Хотали до слёз, играй в догонялки. Потом броском Клод перебрасывал меня через плечо и нёс обратно в нашу спальню. Мой звонкий смех заполнял пустые коридоры. Я наигранно протестующе bryкалась и умоляла отпустить, а внутри радовалась каждому моменту нашей близости. Прохожу мимо столовой. Краем глаза замечаю, что некоторые члены команды всё ещё там обедают. Элисон Найла не вижу. Грубый голос Ллойда звучит как оглушающий раскат грома в абсолютной тишине, резко выбивает меня из умута воспоминаний. Продажная шлюха. Если бы я не купил тебя, ни хрена бы ты не украла у Кепа ключ и не создала бы нам миллион проблем. Сегодня что, все с цепи сорвались и объявили на меня охоту? Знаю, что в нём сейчас говорит обида. Она постепенно накапливалась, прожигая его изнутри. Она дошла до своего предела, и теперь ядовитой лавой в виде обидных слов выливается на свой источник, на меня. Те 2 месяца жизни на корабле мы с Слойдом были довольно близки. Он искренне обожал меня, подначивал, подкалывал. Когда Клод был занят, его верный второй помощник обучал меня межгалактическому языку. Учитель из него, конечно, ужасный, но он искренне старался. Мне нравилось просто проводить с ним время. Но это в прошлом. Гордость берёт верх, и я останавливаюсь, чтобы ответить. В таком случае, можешь во всём винить себя, Лойд. Рыжий, как ужаленный, срывается со стола и размашистыми шагами великана угрожающе надвигается на меня. Ненавижу предателей. Если бы ты была мужиком, я бы уже давно размазал тебя по стенке. Считаешь, что ты сильнее меня, урод? Добавляю ругательство от обиды. Хватит с меня. Достали, блин. пара достойно защищаться, ещё не хватало мне унижаться перед ним. Улодь злорадно хмыкает и смачно сплёвывает мне на ботинки. Я начинаю заводиться ещё больше. Терпения во мне уже не осталось. Я прошла подготовку агентов особого назначения. Таких как ты, я одним мизинцем могу уложить на обе лопатки в два счёта. Презрительно оббегаю его взглядом, но не обнаруживаю даже отголоска на свою угрозу. Ну давай, иди сюда, и сделая это, агент особых неудачников провоцирует самодовольным тоном. В гневе шумно дышит через расширенные ноздри. Я с удивлением обнаруживаю, что Балбес не шутит. Не могу больше держать себя в руках, сама поддаюсь накалу. Нападай, я принимаю стойку и вижу, как просияло лицо гиганта, который раза в 2 больше меня по габаритам. Услышав брошенный вызов, все присутствующие в столовой одномоментно бегут к нам. чтобы предотвратить катастрофу. Только уже слишком поздно. Рыжий поднимает свой тяжёлый кулак и замахивается со всей силы, чтобы нанести мощный удар, удар, который запросто может убить неподготовленного противника. Меня парализует. Я словно проваливаюсь в пропасть, где могу только бездействовать в ожидании неминуемой смерти. Но огромная рука неожиданно останавливается, всего в паре сантиметров у моего лица. Гигант резко отлетает в сторону и падает на пол. Адамс, проделовший этот трюк, прижимает ботинком его шею Ярио, так что трясутся стены. "Мразь!" доносится утробный рёв Клойда. "Только за твои предыдущие заслуги я не угроблю тебя на месте". Все вокруг впали в ступор, как будто кто-то нажал на кнопку паузы. "Клойд, не надо!" я хватаю его за плечо. "Уйди!" жёстко обрывает. "Я сама велела ему нападать. Нон но вновь не обращает на меня внимания, словно я незаметная пылинка, или меня здесь вообще нет. Собирай свои манатки, вали с корабля, пока я не превратил тебя в космический мусор. Лодь судорожно хватает воздух, а на его лице читается искренний ужас. Не нужно этого делать, это только наше с ним дело, мы сами разберёмся. Даю себе шанс переубедить Эдемсона, прекрасно понимаю, что это бесполезное дело. Клойд резко поворачивается ко мне, его серые глаза наливаются кровью. Он как неуправляемый огненный ком ярости, готов обжечь всякого, кто станет на пути. Если с этой идиоткой хоть что-то случится, все два года усилий, которые мы потратили на поиски ключей и сейфов, в задницу. Обращается ко всем, но опасный прищур направлен только на меня. Не прикасаться, не разговаривать и не дышать в её сторону, всем понятно. Наполненная тревога тишина, будто мы находимся в открытом космосе. Все, как один затаив дыхание, уставились на своего капитана, забыв, что нужно как-то реагировать на вопрос. В этой давящей тишине мне становится не по себе. Проходит секунды молчания, которые никто не смеет нарушить. Затем бешеный взгляд Клода пронзает меня острее любого кинжала. "Отойди к себе". На его грубый приказ я лишь безмолвно киваю и убегаю. Хватит с меня. За один день уже дважды пытались убить. Чувствую себя смертником, осуждённым на неминуемую казнь. Если будет ещё и третья попытка, то мне уже проще самое застрелиться.